Глава сорок вторая. Мертвецы на борту. По дороге бежали мертвецы. Строем подвое, плечом к плечу, мерно, не сбиваясь с ритма и, конечно же, не уставая. Мчались со скоростью хорошего рысака, бежали и сипели. Слефте, слефте. Перед ними, подпрыгивая на каждой кочке и грохоча разболтанными деталями, скакала пара телега. Юноша на облучке то и дело оглядывался, будто боясь погони, и время от времени орал «Быстрее! Ещё быстрее!» «Хочвоны и враги! И мертвы! А мне их всё одно жалко! Гонишь, в скотину!» Судорожно цепляясь за скамейку, пролязгала зубами Даринка. «Если отец нас догонит, жалко будет нас!» — Митя оглянулся через плечо. «Как получилось, что мертвецы не упокоились? Ведь он же их отпустил! Или нет?» Признаться, он тогда думал совершенно о другом — о цыгане, лапа Данилевских, о том, что будет с ним самим после того, как два зарока из трех оказались выполнены. «Мог и не отпустить». Дядюшка Белозерский за такое всыпал бы по первое число, но что уж теперь. Только убрать неупокоенных из города, потому что если они вдруг попадают мертвыми, то есть совсем мертвыми, прямо на улицах, слишком у многих возникнет вопрос, кто и как их упокоил. Вопросы возникнут в любом случае, но, как говаривали питерские сыскари, нет тела — нет дела. Поэтому сейчас... Тела в плотном строю убирались из города прочь. «Давайте, давайте, шагайте, откуда пришли!» — подбодрил их Митя, и мертвецы вдруг дружно свернулись с дороги и сквозь густые заросли кустарника ломанулись к реке. «Куда это они?» — изо всех сил цепляясь за поручень, проверещала Даринка. «Полагаю, на дракар, хмыкнул Митя. Телега бешеным зайцем поскакала по бездорожью. Как Мити хотелось вернуть своего пара коня, даже если ради этого придется подружиться с Ингваром. Нет, на такие жертвы он все-таки не готов. Если Ингвар очень-очень захочет подружиться с ним, то. Мите, пожалуй, не станет его отваживать, потому что без автоматона невозможно. Очередная дорожная кочка долбанула под нище, пара телега выпустила фонтан пара. Внутри нее что-то задребезжало, и она намертво встала, завязнув носом в кустах. «Мда, это уже упокоилось, не поднимешь», — нахально фыркнула Даринка. «Слезай», — буркнул Митя, глуша паровой котел. Утешало одно — это паротелега Лапа Данилевских. «Нет, не утешало, прямо-таки радовало». Он спрыгнул с облучка и, не оглядываясь на Даринку, двинулся вслед за мертвецами по проложенной ими просеке. Кусты разошлись, и Митя с высоты обрывистого берега увидел укромную бухточку, совершенно пустую, пока первый из мертвяков, оскальзываясь на глинистой земле, не скатился вниз к воде. Воздух странно мигнул, Поплыл, будто слоясь, и над водой возник высокий серый борт пара Дракара со щитами, закрывающими пушечные проемы. Из-за борта высунулась радостно улыбающаяся бородатая рожа. — Хе-хей! — приветственно заорал Виталиец, завидев сбегающих по береговому склону мертвяков, и тут же осекся, будто подавившись, разглядел. Митя вздохнул. Заранее сжимая голову ладонями в ожидании лютой боли и подтолкнул своих мертвяков вперед. Молча и сосредоточенно те полезли на борт собственного дракара. Из-за борта послышались яростный лязг оружия, дикие крики, и вскоре все стихло. Может, тут пока посидишь, предложил Митя Даринке, но та только покачала головой. Как хочешь. Не жалуйся потом. Она и не пожаловалась, только побледнела страшно, увидев выстроившиеся вдоль бортов молчаливые ширенги мертвых, и красную от крови палубу. Но Митя не обращал на девчонку внимания. Он завораженно смотрел на составленные в штабе металлические чушки. Если это то, что не влезло в трюм, мы нашли вывезенное со складов железо. Счастливо выдохнул он. «Это очень, очень большие деньги!» При слове «деньги» на бледных скулах Даринки вспыхнул легкий румянец. «И мы сможем взять их себе?» Митя снова окинул взглядом штабеля и строго сказал. «Нет, конечно, это было бы воровство!» И негромко добавил. «Железо — это тебе не лук, Попробуем продать и попадёмся обязательно. Даринка горестно вздохнула. Мы его вернём хозяевам, и планы лапа Данилевского полетят в пекло. За вознаграждение закончил он, и совсем поникшая была Даринка немедленно воспрянула. Только спрятать бы его, пока договоримся, а то ведь так заберут, покусывая губу, промычал Митя. «Я...» — Даринка замялась. «Знаю, один бабайковский схрон, большой...» «Вниз по реке», — наконец выдавила она. «И что там было?» — неприятным голосом спросил Митя. «Чего было, того уже нету», — дерзко фыркнула она. «Ты, паныч, цеха забрал? Мне тоже счасть добычи полагалось, бо я ж теж дралась». «Мало я тебя порол!» Возведя глаза к небесам, выдохнул Митя. «Слев ты!» Жалобно провыл мертвый ярл. Митя вздохнул и решился. «Отпущу, и даже дам вам то, чего давать не собирался. Погребение в огне и путь в Вальхаллу. Если доведете корабль, куда укажу, и разгрузите железо, где велю. Ярл еще некоторое время пялился на него неподвижными мертвыми глазами, а потом, шаркая и переваливаясь, побрел к рубке. Остальные мертвяки принялись расползаться по местам. Где-то в недрах корабля словно глубоко вздохнула ожившая паровая машина. — А ты, — Митя строго уставился на Даринку, — сможешь снова сделать корабль невидимым? — Во дворе у Штольцев, тогда, в июне. «Тебя никто не мог увидеть». «Могли. Просто не обращали внимания», — рассеянно отозвалась ведьмочка. Она огляделась, что-то прикинула и, наконец, кивнула. «Да, смогу». В его руках железо, варяжский драккар и... Секрет того, как они умудряются незамеченными оказываться у любых берегов. «Она, эта девчонка с жидкой косицей, знает как и умеет, и, будучи верным подданным государя, он обязан сунуть ее в мешок и отправить в столицу. И, может быть, когда-нибудь так и сделает. Не сейчас. Сейчас она ему самому нужна. Накладывай свою невидимость. Варенье накладывают, вазочку, а морок накидывают», — буркнула Даринка. «Изрядное различие, изрядное!» — покивал Митя, и прежде чем девчонка разразилась очередной речью, деловито предложил. «Пойдем рубку и кубрики обыщем. Наверняка в и кроме железа немало награбили. А золото или ассигнации мы хозяевам возвращать не обязаны. Мы же не знаем, чьи они». Привалившись спиной к холодному железу, Митя сидел на носу дракара. У ног его лежал мешок, набитый золотыми украшениями, монетами и тугими скатками ассигнаций. Даринка спала, умастив голову у него на коленях. Сквозь запахи крови и пота, пропитавшие ее вышитую сорочку, пробивался тонкий аромат дорогого мыла, и волосы у нее были гладкие, пушистые такие, как шорстка у котенка. Митя устало улыбнулся. Скоро её придётся будить. Жаль, конечно, но надо спешить. Чем раньше они вернутся в город, тем проще будет врать. Во всяком случае ему. Скандала, конечно, не избежать. А, как-нибудь обойдётся. Мимо проплывали зелёные берега. Всюду кипела жизнь, если, конечно, не оглядываться на рубку, где мёртвый рулевой держал штурвал, уже начавшими разбухать руками.